227. Не следует думать, что что-то внешнее может порвать нашу связь. Она может быть порвана лишь внутренним сознательным отходом. После известной ступени, когда предоставлена свобода действий, могут быть подъемы и падения духа, может быть борьба, может быть временное преобладание тех или иных притяжений, но отхода от владыки быть уже не может, ибо возврата назад нет потому ни времени ни мысли этому уделять не нужно. А теперь пойдем дальше. Сознание разлито всюду, в каждой клеточке тела, в каждом атоме внутри микрокосмы и вовне. И ощутив полноту микрокосмического сознания, можно все более и более расширяя его и углубляя, войти в пульсацию или ритм сознания макрокосмического. Подобно тому, как микрокосм имеет свой пульс и ритм, имеет твой макрокосм. Ритмы макрокосмические или пульсации космоса связаны с ритмами пространственного огня. Их можно назвать дыханием космоса или дыханием природы. Эти ритмы можно также улавливать, как улавливается пульсация сердца или света в своем собственном микрокосме. Ибо пульсация сердца есть пульсация света или ритм света в себе. Нарушение этой пульсации вызывает болезнь. Больной орган есть орган с нарушенной связью светового ритма. Также может болеть и планета, если связь ее с пространственным огнем нарушается. Человечество является собою высшие принципы планеты. Сознание человечества, как коллектива, может нарушать пульсацию света планетного и распределение пространственных огненных энергий точно так же, как нарушает ритм отдельный человек в сфере своего микрокосма. Потому спокойствие и равновесие, то есть гармоничное состояние, преломляющего эти энергии сознания, заповедано. Итак, сознание является нарушителем или восстановителем ритма или пульсации света огня в своем микрокосме и распределителем и регулятором, того же света огня, пульсирующего в телепланетном или сфере Земли. Если какой-либо части планеты угрожает такое нарушение с бурями, болезнями, эпидемиями и бедствиями, отсюда вытекающими, владыки посылают туда своих учеников, микрокосм которых регулирует и приводит в гармонию нарушенный ритм огненного равновесия природы в данной местности. Отсюда идея о том, что нет градус стояния если в нем нет хотя бы одного праведника чисто научное энергетическое взаимоотношение человеческого и планетного микрокосмов выражено формулой доступной пониманию масс ныне покров клерикализма следует снять все что от истины имеет свое научное обоснование И завет «друг, не устраивая землетрясения, относится к человеку, который, нарушая гармонию ритма света огня в своем микрокосме, тем самым нарушает его в микрокосме планеты, ибо оба они связаны органически. Обладая тонкими огненными энергиями большой мощности, человек воздействует вокруг себя на широкое расстояние и подобен станции беспроволочного телеграфа. Чем больше и выше сознание, тем больше и шире воздействие. Сознание владыки озонирует, оздоровляет и приводит в гармонию всю планету. Широта этого воздействия зависит от ступени сознания. Нужно понять космичность своего сознания и выйти в понимание своем за пределы своей комнаты. Зачем искажать великую и прекрасную действительность умолением великого назначения человека, и непониманием связи его огненной сущности и взаимодействия ее с окружающим миром и землей. Велико на значение человека, и глубока эта связь, но требует осознания жизненного. Человек живет и проходит жизнь, яро насыщая окружающее пространство своими излучениями, которые по сущности своей вызывают соответствующие ответные вибрации в окружающей его среде на далекое расстояние. Микрокосм ученика и микрокосм архата, связанные своими вибрациями и их ритмом с микрокосмом владыки, обладает особой мощью воздействия. Это надо осознать. Не может быть мощи без ее осознания. Мощь осознания — это сила. Неосознанная — это энергия, лежащая в туне. Осознание владения неразделимо. Мощь осознанная — это сила собранной для действия. Осознав ей, можно приложить эту энергию в жизни. Значимость огненной батареи своей, огненного аппарата своего и космичность его воздействия на окружающее следует твердо усвоить и понять. Безответственность и незнание породили слишком много несчастья. Воздействие идет не непосредственно, но через высшие принципы. Высшее действует через высшее, и лишь позднее уявляется в низшем, то есть в плотном, в материи, так и с воздействием ауры микрокосма человеческого на окружающие. В воздействии идет сильное, определенное, но невидимое глазу. Приемникам моего света надо особенно осознать мощь своего воздействия и ответственность свою перед сферами его окружающими. Все! отлагается явно и тяжко, светло или огненно, смотря по характеру излучений, и вызывая соответствующую реакцию в окружающей сфере. И так через расширение светоносности сознания своего с сознанием космическим соприкасаемся. Поэтому пробуждение спящих клеточек тела дается как задача дня. Жизненный тонус надо повысить, Огненную светимость организмом поднять. К тонкому сознанию приобщиться сознательно и напряженно. Нельзя преодолеть напряжение окружающих плотных условий, не вызвав к жизни скрытого, неисчерпаемого потенциала огня микрокосма. Центр сердца. На нем идет все построение. Затем это сознание можно вынести уже за пределы физического тела, в ауру до заградительной сети. Потому же и за пределы микрокосма. Познавая себя, познаем мир, ибо в человеке заключено все. Сын мой, помни, путь восхождения не прерывается ничем, и менее всего ужимками низших оболочек. Велика найдет по вершинам, так заповедует древняя легенда.